Глава 53. «Сама удивляюсь своему порыву, но эмоции искренние, и очень хочется его потрогать, убедиться, что у меня не глюки, не слишком реалистичный сон. Настюшка», — произносит Алекс с придыханием, — «родная моя». Он нежно гладит по волосам, спускается ниже к спине. Действует крайне осторожно, словно я фарфоровая статуэтка. А я напротив, силой стискиваю его, аж лопатки хрустят. «Где ты был? Тебя разыскивают в курсе?» «Как так? Почему ты снова куда-то влез? Почему никогда не можешь быть, как все?» Причитаю и не замечаю, что по моим щекам струятся слезы. Рубашка Алекса незаметно намокает, но нам обоим кажется все равно. Мы так и стоим в объятиях друг друга. «Мелкая, как я могу быть, как все? Это будет неинтересно, и ты меня таким любишь», — усмехается Маркелов. «Иди ты!» — бью его кулачком в грудь. «С чего ты взял, что люблю?» — отступаю на шаг. «Любила, да, но больше чувств не испытываю». «Ой, да ладно!» Повтори это еще раз, глядя в глаза. Он снова сокращает расстояние между нами и приподнимает мой подбородок. «Потому что я люблю тебя, и всегда любил, и дочь нашу тоже. И не денусь я никуда от вас больше, а вы от меня. Придется твоему макароннику уезжать обратно на родину». «Он не мой», — торопливо возражаю, а сердечко радостно трепещет от долгожданного признания, и мозг в кои-то веки соглашается, считает, что верить в слова Маркелова можно. «Мила говорила, ты ей сказал, что заберешь нас?» Усмехаюсь. Каким образом он это сделает по уши в проблемах? Очередная сказка. Но такая приятная, и он рядом. А это главное на данный момент. Я не услышал. Ты меня любишь?» Спрашивает Алекс требовательно. Опускаю на мгновение глаза, перевожу дыхание. «Как тебе сказать?» Делаю театральную паузу, держу ресницы опущенными. «Я тебя любила безумно, когда мы встречались. Все ждала, когда же ты сделаешь своей...» «Полностью соединишься со мной?» «Ты никогда не признавался тогда, но я верила, что чувства взаимны, пусть и не такие сильные, как у меня, но все же...» «Прости, я был полным дураком», — он прижимается лбом к моему лбу. «Если бы мог вернуться назад, то набил бы сам себе морду и каждый божий день признавался тебе в своих чувствах». Тш, кладу пальцы на его губы. «Не надо, я верю. Но когда ты предпочел исчезнуть, решив все за меня, я разозлилась не на шутку». А сначала едва не сломалась от горя. Если бы не Лиза, даже не знаю, во что бы превратилась. Она сначала случайно помогла, а потом мы по-настоящему сдружились. «Я в курсе, что торчу твоей подруге огромный презент в благодарность», — улыбается Алекс. «Да, еще и ее мужу. Он уладил все с Но с другим, извини, он не будет связываться с криминалом. Я спрашивала». «Ты просила за меня?» — удивляется Маркелов. Ага, краснею от смущения, почему-то становится ужасно неловко от собственной инициативы. И после этого уверяю, что разлюбила, щурится Алекс, врунишка. Есть такое, киваю поднимая поднимаю, наконец, на него глаза. Конечно, люблю тебя. Я знаю, он усмехается по-доброму, и я не виновен, верь мне, а сейчас я буду наверстывать упущенное. Говорит и начинает покрывать мое лицо поцелуями, спускаясь к шее.